Глава 11 На сей раз в палате темно. Знакомо попискивают приборы на своем на медицинском. Дремлет медсестра и почему-то злит, что это из здешних. Она-то ничего плохого мне не сделала. Тут в целом нормальный персонал, дрессированный. Но вот злит или не она, то, что вернулся? С Савкой мне интересней. Перебраться бы туда полностью, душою там или разумом, а тут бы тело пусть и помирало, глядишь бы, скорее померло бы. И желание становится острым, но давлю. Для меня, конечно, вариант хороший. А вот Савке, каково жить будет с голосом в голове? Это ж натуральное раздвоение личности! И вдруг до да две души в одном теле не уживутся. Тогда что? Я вытесню Савку? Даже если уживутся, я ж себя знаю. Раз сдвинул другое, а там и вовсе уберу. Нет, неправильно это. И дядька Матвей из головы не идет. Тренер... «Когда-то даже весьма именитый, и ученики у него имелись с медалями, вроде и олимпийскими даже, и почет с уважением, пока там наверху в кабинетах он кому-то дорогу не перешел. Я в тех игрищах тогда не разбирался, но знаю, что при желании любого выдавить можно. Вот и его». То на сборы не позвали, то позвали, но с большим опозданием, то дергать начали с проверками, то учеников перспективных увели, вроде как для их же пользы. В общем, в 90-е дядька Матвей вовсе оказался за бортом со своим спортивным залом до квартиркой над ним. Жена ушла, детей не нажил. И вот злость его взяла, обидали за такую жизненную несправедливость, а может, понял, что терять особо нечего, а шанс, вот он, и собрал свою группу спортивной молодежи. Кто-то был из числа учеников, кого-то он во дворах подобрал, руководствуясь одними лишь ему понятными критериями, меня он вовсе со свалки приволок, заставил помыться, постригнал и соприкал, Подарил костюм спортивный, блестящий. Мне в жизни никто никогда и ничего не дарил. Я там и сел в уголочке на маты и все щупал этот костюм. Мял такую чудесную переливчатую ткань, удивляясь, что это вот красота, она моя. И дергался, думая, что попросят взамен. А дядька Матвей принес миску с вареной картошкой и пакет с кефиром. «Ешь», — сказал он тогда, — «давай, а то кожа до да кости». И я ел. Он сидел и глядел с прищуром так. У него со зрением проблемы имелись, а очки носить стеснялся. Потом мы поговорили, точнее, он. Расспрашивать пытался. Только я от разговора в отвыкший был. Да никогда-то ни с кем по душам не приходилось. Он же рассказывал про себя, про этот зал... Про жизненную несправедливость и новые времена, которые шанс дают молодым и сильным, если те готовы рискнуть. Потом и ребята пришли, и как-то стало шумно, тесно и странно, потому что никто не пытался отнять куска и не видел во мне конкурента. Наоборот, нет, своим сразу я не стал. Больно. Не в теле К это я привык! В душе больно! Он же шучил нас, тренировал и вправду был отличным тренером, если сумел не с малых лет, а меня здорово уже в бойцы вывести, чтоб не хуже других и лучше!» «У тебя гром», — сказал дядька Матвей как-то под настроение, — «способности их бы с детства развивать, был бы ты тогда олимпийским чемпионом!» «Да и характер соответствующий, а характер в этом деле еще важнее способностей». «Почему? Потому что если характера бойцовского нет, то никакие способности не спасут». «А ты давай, не отвлекайся и думай, как бьешь. Живой противник от тебе не груша. Запомни, к противнику надо относиться с уважением, даже к слабому, потому что и слабый способен удивить». Я будто услышал снова этот тихий, спокойный голос, который наставлял, объяснял, указывал и снова объяснял раз за разом. Мы ж верили ему, он был мозгом. Поначалу у нас самих мозгов хватало лишь на то, чтобы отнять и отнятое поделить без драки. С совестью? Сомнительно. Теперь, как понимаю, с совестью у всех проблемы имелись и немалые, но дядька Матвей придумал кодекс, долбанная игра, изрядно ему облегчившая жизнь. А нам, нам всем нужна была семья, и дядька Матвей создал этакий ее аналог, а заодно уж дал нам цель и чувство сопричастности к чему-то древнему и великому». Самураи, мать его нового времени, честь слава пути воина. Гребаные красивые слова, в которые мы верили всей душой. Как же, мы не просто банда, мы другие, выше их всех, и наша задача навести порядок в городе, подмяв все шайки под себя, потому как только мы знаем, как это правильно. Точнее, не мы. «А дядька Матвей как старший, как... Глава? Семьи? Чего? Хрен его знает!» «До сих пор ответа нет. И прощения, потому что когда тебя предают свои, это больно. А когда вас всех сливает тот, кого ты почти боготворишь, кого полагаешь безупречным, это... Это как душу вынули». Я долго поверить не мог, что это дядька Матвей нас, что из-за него тогда и Тимка, и Димон, братья Никитские уже из новых молодых, но все равно ведь свои, что и меня он приговорил. Я ведь даже не убивать ехал, поговорить. До последнего надеялся, что дядька Матвей скажет, что это все херня, что его оболгали, подставили... «Я поверю, я готов был верить. Мы бы обнялись и вместе стали искать ту тварь, которая...» А он ничего не стал отрицать и сказал. «Молодец, Гром, у хорошего бойца помимо характера мозги быть должны. У тебя есть». Я же спросил. «Почему?» Он вздохнул и ответил. Времена меняются, а жизнь она такая. Или изменишься, или сдохнешь. И усмехнулся криво так. Ты, гром, меняйся давай, чтоб не зря все. К совету я прислушался, а дядьку Матвея похоронил честь по честь. И памятник хороший ему справил. Самый лучший из черного мрамора. Дерьмо. И душа опять болит, как Тогда, даже сильнее, тогда-то я быстро в себя пришел и дело продолжил. Ну, как дядька Матвей был прав, времена менялись. Я сумел, выжил, встроился, не лег в могилу, не спился, не сторчался, не разорился, не полез в политику, вовремя сообразив, что с теми хищниками мне не тягаться, но ничего... Научился находить союзников и топить врагов чужими руками. Выставлять своих марионеток на большой арене. Сдавать, менять. Дерьмо. И почему тошно-то так? Главное не физически, хотя физически тоже, но в душе еще муторней. Совесть соизволила очно. Самое время. Самое. Закрываю глаза, пытаясь перенестись туда. Там я мудрый наставник, защитник и все такое. И нужен, кому-то же нужен и живу. Хоть чужой жизнью в чужом теле, но ведь живу. А ведь могу и полностью. Мальчишка слабый, что-то мешает просто подвинуть и занять это тело самому. Я сумею распорядиться даром, с моим-то опытом, с моей хваткой, я их там всех... «Гоню мысль, причем такое чувство, что мысль эта вроде бы моя, но не до конца, будто кто-то на ухо нашептывает. Хрена, у меня к сладким посулам давно иммунитет, но за мыслишку пытаюсь уцепиться, потому что одно дело там и другое здесь. Тень?» «Если долго смотреть в себя, то чего только не увидишь. Хоть бы и каплю тьмы, которая скрылась где-то там в глубинах разума или души, или просто воображения опухолью подстегнутого. Вот, значит, ты какая! Не успокоилась?» Я потянулся к ней, пытаясь ухватить скользкую каплю, да и задавить ее, потому что я-то ладно, но и Савкичуя тоже шепчет — И тоже сладкое, обещают небось, славой плюшки на завтрак. Мальчишка же и вправду слабый пока. Станется. Я ее ухватил, она дернулась, взвизгнула и скользнула, куда-то утягивая меня следом. Переход теперь иной, такой будто будто в дыру в заборе протянули, причем узкую, в которую чудом протиснулся, но тени я не выпустил. Савка и дыра в заборе наличиствует. Забор натуральный, приютский, дыра в нем видна слабым контуром. «Чего стал?» — шепот подгоняет. «Давай, там люди ждут, а там еще возвращаться!» «Или ссышь, Борчук!» Этот голос я узнаю и понимаю, что что-то пропустил. Чего-то такого весьма важного. А Савка пыхтит, наклоняется и лезет в эту самую дыру. «Во!» — отвечаю ему, — «молодец! А то ж я за тебя поручился!» Метелька в дыру скользит в ее ном и встал на корточке, озирается, потом указывает куда-то. «Нам туда, недалече! Не отставай, Борчук!» «Савка, что происходит?» «Я объясню П потом. Т тебя долго не было!» Савка, пытаясь не отстать, переходит на бег, благо бежать теперь ему легко, а Метелькина размытая фигура скользит впереди, и очевидно, что дорогу мальчишка знает неплохо. Стало быть, не раз и не два ею пользовался, да и дыра не сама собой появилась. «Долго это сколько? Не гони так, никуда он не денется!» «Если так возится, то ты ему нужен, поэтому давай, спокойно. Дорога незнакомая, не хватало, чтоб оступился и ногу сломал. Ты ж мало что видишь». Кроме метелькиных следов, что на этой дороге отпечатываются серыми пятнышками, стало быть, наш дар и на такое способен. Главное, что Савка с полуслова понимает и ступает по этим пятнышкам. Так бежать не очень удобно, и мы переходим на шаг. «Меня подмывает вовсе развернуть мальчишку, но...» «Четыре дня! Тебя не было четыре дня!» «Голос Савки делается плаксивым. Я думал, что ты совсем не вернешься. «Вернулся же!» «Сейчас!» «Ну, может статься, что однажды не вернусь вовсе, и Савке придется сказать...» «Потом, в другой раз...» «Мальчишка и без того весь на нервах, нечего добавлять...» А тропинка метелькой протоптанная приводит к дороге. На ней, полуразмытой громадиной, виднеется грузовик. Мотор заглушили на не так давно. Мы видим клубок яркой силы, скрытый под тонким покровом капота. При приводе тоже грузовик имелся старый, но на ходу. Этот вроде как помощнее. Во всяком случае, светится там под капотом он куда ярче. «Долго возишься?» А водитель курит, и снова вижу и его, и серый дым, который проникает в тело. Наглядно так тело пропитывает. Хоть сейчас на плаката о вреде курения повествую лепи. «Извините», — метелька нагибается, — «долго уговаривал, вот». Он оказывается за спиной Савки и подталкивает его к человеку. «Вот во что ты, парень, вляпаться успел? Какой-то он дохлый». Мужик сплевывает и явно кривится, демонстрируя, что ожидал большего. И это его представление. А представление, потому что взгляд цепкий, шкурой чуем, заставляет метельку трястись. «Он это он?» — заверяет тот. «Он умеет. Он мне сам показывал, как иконки светятся». Достал. «Ня, они высоко. Без табурету не залезть и увидят». И в церкви тоже. Лавки прикручены, а алтарь запирают. Это что, Метелька, приют ограбить планировал? Да ладно, приют, церковь? Не кипиши, осадил его мужик. И к Савке наклонился, обдав смесью перегара и дешевого курева. А ты не кривись, ишь ты, вправду борчу, какой гладенький. И за щеку ущипнул. «Он тень сожрал, я сам видел!» «Помолчи!» Короткий приказ заставляет метельку заткнуться. «А ты давай, смотри!» «Куда?» Впрочем, этот момент вскоре проясняется. Мужик ныряет в грузовик, чтобы вытащить из него коробку, ну а содержимое ее без всякого почтения высыпает на капот». Что-то даже скатывается, и Метелька поспешно ловит вещи, возвращая их в кучу. «Чего тут зарядом?» «Я не понимаю». Голос самки звучит на редкость жалобно, и я понимаю, что он того и гляди расплачется, а это злит мужика. И Метелька, чувствуя злость, тычет в спину, шипит. «Ты же говорил, что иконы светятся, стало быть, видишь? Ищи вон, что там у тебя светится все Всё-таки задание формулировать надо понятнее, хотя чего уж тут яснее некуда. Мелочь, квадратики, какой-то кругляш на верёвке, что-то похожее на пучок червей, перетянутых колечком. Кость, точно кость, вещи тусклые. «Вот!» Савка вытаскивает квадратик, который, короче, ярче прочих. И это только слабо. А еще ничего. А это вот, на, поглянь. Нам в руки сует кругляш, потом червей, на ощупь оказавшихся кусками веревки. Это как? Никак. Савка старается быть честным, и я его поддерживаю. «Это ж веревка висельника! Убийцы!» Шипит метелька и зарабатывает щелба, но такой для порядка, чтоб место свое знал. «Все равно», — Савка упрямо поджимает губы, — «пустая». «Клади». Мужик кивает и снова лезет в машину. На сей раз вытаскивает штуковину, похожую на небольшую кастрюльку, и с ручками. От штуки исходит слабое свечение, причем из нижней ее части, а сверху тоже что-то есть». И мужик водит этой кастрюлькой над разложенными вещами, глубокомысленно цокая языком. Вот на иконке, на которую указал Савка устройство, слабо пикнуло. «Точно! Пустое!» Метелька искренне удивлен, а вот мужик скорее доволен. Проверка удалась. «Это же верное средство! Это же ж...» «Небось, его клок!» или купленный, или добыты немалыми усилиями и отданный для эксперимента, потому и обидно, что оказался амулет барахлом, и что теперь Савка об этом знает. Хорошо. Мужик смахивает все вещи обратно в коробку, которую сует метельки с коротким приказом. Верни на место, а теперь еще кое-что глянь, не боись, мы своих не обижаем. Савка, может, и поверил бы, да и... Не свой он и близко. Теперь из кабины появляется сверток, который дороскось ткань излучает силу. И сверток этот снова расстилают на капоте. Внутри нет той прежней россыпи. Какой-то кубик? Нет, скорее на шкатулку похоже. Квадратную и высотой с палец. Грани гладкие, будто стеклянные. Нет, на ощупь не определить просто гладкие. И рамочка, да, сантиметр. Она темная, а то, что под этой рамочкой вот светится ярко. «Светится!» — говорит Савка, убирая руку. «То, что внутри!» Мужик хмыкнул и коробку в сторону отодвинул. Следующий прямоугольник очень уж вида характерного, да и под пальцами чувствую металл, расписанный чеканкой. Камни опять же... «Икона, скорее всего, металл тусклый, а вон там под ним, под драгоценным облачением, будто искорка бьется, слабая-слабая, ей тяжко под металлом. «Освободить надо», — Савка озвучивает мои мысли, — «сам оклад он пустой, но вот икона, или оклад осветить надо, намолить, не знаю». «Может, тогда получится. Сил в иконе было много, но раньше давно, а теперь почти повышли. «Коллекционеры хреновы!» — произносит мужик в сторону. «А клад, стало быть?» «А я понимаю, о чем он. Здесь иконы не просто доски с ликами святых и позолотой. Здесь они и вправду имеют силу ту, что принимают от людей». Батюшка Афанасий не зря каждые две недели меняет. Одни снимает в храм, убирая, другие из храма достает. Верно, там в церкви они и пропитываются, верой или силой ли. В общем, получают то, что способно защитить от теней. А вот в коллекции, если старая икона редкая, но заперли там, где не молит, ни людей, могла ли погаснуть? Легко. На еще. Это что-то совсем маленькое, но до того яркое, что Савка убирает руки за спину и сам без моей подсказки головой трясет. Это не надо трогать, потому что свет яркий какой-то злой. И главное, сам мужик держит хреновину за веревочку, осторожненько так, кончиками пальцев, стало быть, что-то дознает». Потому и ответу Савки не удивляется, но вытаскивает из кармана коробок куда штуку и отправляет. Ну а старый револьвер, тронутый ржавчина, и какая-то статуэтка пусты. Молодец, мужик доволен. Он раскладывает вещи по кучкам и те, на которые Савка указал, бережно оборачивает несколькими слоями ткани. И ткань особая, потому как свечение гаснет. Штука на веревке, медальон или ладонка укладывается отдельно, а вот пустое в коробку, которую Савки изначально выдали, и на сей раз его уже не перепроверяют. Интересно. На вот, мужик убирает все и вытаскивает очередной пакет. Ешь. Куличи. Не тёплые, но мягкие, щедро посыпанные сахаром. И Савкин народ наполняется слюнями, но у него хватает силы воли не набрасываться сразу. И вот еще. Мужик опускается на корточки. «Дар твой парнишка хороший и в нашем деле полезный». «Это в том, в котором материальные ценности от них граждан перераспределяются в пользу других и не с добровольного согласия» а потому подумай что тебя тут ждет будешь сидеть потом сплавят на фабрику ложь и загнешься ты как честный работяга а вот у нас будешь уважаемым человеком пока не повяжут нет я подробностей не знаю, но чуется что не все тут столь однозначно а это он вытягивает что то из нагрудного кармана и съет савки «Это чтоб тебе думалось легче, ты же...» Метельке достается щелбан. «Чтоб приглядывал, ясно, и узнаю, что хоть крошку отнять посмел лично, шею свернул. Ну да будет, что я свистну, лады?» «Лады?» Савка даже руку пожимает гладкую, такую совершенно непролетарскую на ощупь, и преисполняется чувство собственной значимости. «Вот дурень!»